Глава 11. Через часа 2, когда продюсеры-то они ушли, а я уж хотела ехать домой, позвонил Макс с вопросом: "Ты где?" "В магазине", ответила я. И лишь сейчас вспомнила, что забыла купить продукты и не приготовила обед. Следовало что-то придумать. В голову пришла не оригинальная идея. Давай сходим в кафе. Устал немного, признался муж. Лучше дома перекусим. Я в гастрономе, отрепортила я, шагая в сторону супермаркета. Сейчас куплю всё, что ты хочешь. В субботу ты принесла рыбу, вспомнил Вульф. Красную, то ли лосося, то ли сёмгу. Сейчас найду её, пообещала я, вбегая в торговый зал. Отлично! Прямо куда надо попала. Красная рыба, да? Такая, свёрнутая рулетом, но не сырая, сказал Макс. Запечённая, предположила я, шагая в сторону кулинарии. Вроде её закоптили, продолжал Вульф, целой тушкой. Потом нарезали на ломти и их свернули. Я подошла к прилавку. Мне нужна красная рыба, копчёная, по виду как рулет, верёвочками перевязана, подсказал муж. Верёвочкой перевязана, эхом повторила я. Она зелёная или коричневая? Неожиданно осведомилась продавщица. Рыба? удивилась я и повторила. Красная. Зелёную рыбу мало кто съесть захочет. Я про тисёмку спрашиваю, уточнила торговка. Вроде бежевая, ответил Вульф, который слышал наш диалог. Я сообщила его слова женщине за прилавком, та показала рукой налево. Вступайте туда. Я поспешила в указанном направлении, и там нашёлся прилавок с рыбой. Я вспомнила, что недавно покупала сделала фото и отправила мужу с вопросом: "Это?" Через пару секунд раздался звонок. "Она самая", подтвердил Вульф. "Фаррель", уточнила я. "Сколько взять?" "Подожди", попросил Макс. "Я дверь открою". "К нам кто-то пришёл?" спросила я. "Володя", ответил Вульф. "Узнай, он красную рыбу на ужин ест", велела я. "Наверное", Вульф поставил телефон на громкую связь. Я услышала бодрый ответ Костина: "Слопою, что дадут". И я тоже, добавил другой мужской голос. "Добрый вечер, лампа. Наверное, вы не узнали, кто?" "Здравствуйте, Константин", перебила я неожиданного гостя. "У вас удивительная память", восхитился Волоков. "Когда-то играла в оркестре на арфе", пояснила я. "Голоса с родной музыки я хорошо их различаю и запоминаю. Красную рыбу едите?" Да мне всё равно, белый, оранжевый, хоть зелёный, ответил Константин. Посиневшая еда плохой ужин, хихикнула я. Возьму побольше. Погоди, остановил меня Макс. Я не договорил. Этот типа рулет с верёвками никогда больше не вери. Он вообще не вкусный. Сухой снаружи, внутри сороват, я описала. Ты его так подробно описал, вспомнил цвет верёвочек, которыми он перехвачен? И все для того, чтобы сказать, это покупать не надо?» «Да, да», — согласился Макс. «И жога у меня от него началась». Я вздохнула. «И зачем я бегала по супермаркету?» «Возвращайся домой», — продолжил Вульф. «Мы еду на дом из кафе заказали. Сейчас принесут». Я поспешила на парковку. «Кому-нибудь из вас придет в голову долго и нудно описывать своему мужу внешний вид продукта, сообщать, в каком отделе он продается, и все это для того...» чтобы он не покупал сию вкусняшку. Даже самые умные парни иногда странно себя ведут. До дома мне удалось добраться быстро. Когда Макс открыл дверь, я сразу осведомилась. «Заказ привезли?» «В пути», — ответил Вульф. «Пробки застрял, мы бутерброды едим». «С чем?» — удивилась я, вспоминая пустые полки холодильника. «С чаем», — бодро сообщил Макс. Я вымыла руки, вошла в комнату, а потом... И увидела всех приятелей за столом. В его центре стояла тарелка с толсто нарезанным батоном, маслёнка и сахарница. Булка со сливочным маслом, а сверху песочек, сказал Володя. Вкуснота из детства. Я села около Константина. Моя мама считала эту еду ядом, а у нашей домработницы было на этот счёт полярное мнение. Мы с тётей Дусей лакомились втихаря, когда оказывались одни. «Давно такое не пробовала». «Сделать тебе бутерброд», — предложил Вульф. «Да», — обрадовалась я, — «и чаю тоже налить». «Лампа, вы обратили мое внимание на странную бровь Елены», — сказал Волоков. «У нее в центре словно печатная буква «Л». У женщины из мастерской Куркина та же особенность. Это стало ясно, когда ей лицо умыли. Татуаж она не делала, просто гримировала недостаток. На детском фото Яковлевой, которое сделано после первого класса, Л хорошо видна. Я спросил у хорошего специалиста, возможно ли такая особенность у неродных людей. Он ответил: "На свете нет ничего невозможного, но можно подумать о родстве". Выяснили, как зовут незнакомку, осведомилась я. "Пока нет", ответил Константин. "Она спит", добавил Володя. "Не в коме, просто дрыхнет". Иногда глаза открывает и опять захлопывает. Не ест, не пьёт, ей капельница ставят. Никто женщину не ищет официально, заявления о пропаже не подавали. Врачи объяснили, что летаргия чаще всего бывает у представительниц слабого пола. У нашей не лёгкая и не тяжёлая форма, нечто среднее. Кожа бледная, тело холодное, пульс несколько ударов в минуту. Дыхание не ощущается даже если зеркальце к лицу поднести. Поэтому ты решила, что в мастерской Егора труп. Причина летаргии постоянные стрессовые ситуации или одна сильно травмирующая нервную систему? Склонность к истерии, травма ушибо головы, сотрясение мозга, шизофрения? Когда она проснётся и очнётся ли вообще, никто не знает. Может, это сестра Лены? пробормотала я. Я какливо всегда мечтала о сестре, но Галина Алексеевна не особо чадолюбива. Удивительно, что она Лену родила.